Вадим даже не знает названий деталей. Скажешь ему «Дай гайки крепления колеса», а он спрашивает номер. Как будто номер легче запомнить, чем название. Конительная, бюрократическая работа. Не понимая, почему она нравится Вадиму. Заведующего складом не было. Вадим восседал за его столиком. Я сел напротив. Вадим посмотрел на меня. «Ты что такой?» «Не знаешь, что ли?» — ответил я. «Хотя в складе никого, кроме нас, не было, Вадим наклонился ко мне и тихо проговорил. «Крош, я нашел амортизаторы!» «Я обалдел!» «Где?» «Пойдем!» Вадим встал. «Ну как ты оставишь склад?» «Запру. А если придут за деталями?» На это Вадим, как настоящий складской работник, ответил «Подождут». Он запер склад и повел меня на пустырь. Все машины были на линии. Только на краю пустыря у дороги стояли пять машин, ждавшие отправки на авторемонтный завод. На их бортах мелом было написано «В ремонт». Мы подошли к одной из этих машин и влезли в кузов. В углу кузова что-то лежало, прикрытое куском толя. Вадим приподнял толь, и я увидел амортизаторы. «Совсем новые!» «Те самые, которые я получал на складе». «Как они попали сюда?» — спросил я. «Понятия не имею», — ответил Вадим. «Кто их мог сюда положить?» «Понятия не имею», — повторил Вадим, как попугай. «Как ты их здесь обнаружил?» Вадим замялся. «Совершенно случайно». «Я что-то искал. Что ты искал?» «Я смотрел, нет ли чего подходящего для нашей машины», — признался Вадим. «Продолжаешь шнырять?» Вадим поник головой. «Как видишь». «Вот к чему приводит твое шныряние», — сказал я. «А что особенного?» — возразил Вадим. «Если бы я не шнырял, то не нашел бы их». «Эх ты, балда!» «Что хорошего в том, что ты их нашел?» Вадим оторопело смотрел на меня. Его толстая румяная морда выражала полнейшее недоумение. «Ты пойми, балда!» — сказал я. «Кто тебе поверит, что ты их нашел? Скажут, что ты их сам сюда положил? Вот что скажут! А если бы ты, балда, не шнырял... Их бы нашел кто-нибудь другой, и мы были бы ни при чем. — Что же делать? — спросил несчастный Вадим. — Ведь я хотел как лучше. — С нами, дураками, так и получается, — с горечью сказал я. — Мы хотим как лучше, а получается как хуже. — Конечно, я чересчур пугал Вадима можно взять эти амортизаторы и отнести их к директору. он поверит, что мы их нашли. И если человек будет вечно бояться, что ему не поверит, то он обречен на бездействие. Но если мы их сейчас отнесем к директору, то никогда не узнаем, кто их сюда положил, а положил их сюда лагутин, вот кто, чтобы в удобный момент вывести, И когда все узнают, что положил их сюда именно Лагутин, всем станет ясно, с какой целью он оклеветал меня. И всем будет стыдно за то, что они поверили ему. Значит, надо действовать осторожно. Нельзя трогать амортизаторы, пусть лежат на месте. Надо только рассказать о них директору, он примет меры. Мы с Вадимом отправились в контору. Директора и главного инженера не было, они уехали в трест. Значит, вернуться поздно и вернуться сердитые. Они всегда возвращались из треста сердитые, там им давали нагоняй. За что, непонятно, наша автобаза работала очень хорошо, перевыполняла план, вот уже год как держала переходящее красное знамя, но в тресте, наверное, хотели, чтобы мы работали еще лучше, и каждый раз давали нашему директору нагоняй. Мы уселись на скамейке и стали ждать. Наши ребята ушли домой, но рабочий день еще продолжался». К нам подошел кладовщик, взял у Вадима ключи. И не сделал Вадиму замечания за то, что тот самовольно запер склад. Теперь я понял, почему приходится так подолгу ждать кладовщика. Он нисколько не волнуется, что в цеху простаивают рабочие. Я сказал об этом Вадиму. Опять, как настоящий складской работник, он ответил, «Вас много, а мы одни». Я ему заметил на это, что он дурак. Ждать директора было довольно томительно, но мое настроение улучшилось. Теперь-то я развенчу эту историю. Узнает Лагутин, как клеветать на людей. В три часа мимо нас прошла большая группа молодых рабочих. Они учились в вечерней школе, кто в девятом, кто в десятом, а некоторые даже в восьмом классе, и их сегодня отпустили с работы на два часа раньше». Я сказал, «Это очень хорошо, что они учатся. Повышается общая культура». На это Вадим возразил, что они учатся не для общей культуры, а для поступления в ВУЗ. Мы заспорили, что следует понимать под общей культурой. Но тут прозвенел звонок. Вышла секретарша и сказала, что директора сегодня не будет, он задерживается в тресте». И мы с Вадимом решили отложить это дело до утра. Что касается амортизаторов, они спокойно лежали два дня, полежат еще ночь. 18-е. В этот вечер я пошел в клуб на танцы. Клуб принадлежит машиностроительному заводу. Но ходят туда все – Других клубов в нашем районе нет. Есть на нашей улице кинотеатр «Искра». Новое двухзальное кино с фойе, оркестром, певицей и буфетом. Но в кино посмотришь картину и уйдешь. А в клубе бывают вечера, спектакли, концерты, приезжают артисты, а по средам и воскресеньям устраивают танцы под джаз или под радиолу. Мы стараемся проходить в клуб без билета. Это удается только троим – Игорю, Вадиму и Шмакову Тру. Мне не удается. Девиз у Игоря такой. «Человек искусства пользуется искусством бесплатно». Игорь считает себя человеком искусства. Он два раза снимался в кино в массовках, и все главные деятели клуба – его приятели. Вадим тоже трется в клубе, выполняет всякие поручения, считается там заметной личностью, и как заметная личность проходит бесплатно. Шмаков Петр, наоборот, проходит как незаметная личность. Стоит у контроля, молчит, а потом незаметно проходит. Глядя на его серьезный сосредоточенный вид, никак нельзя подумать, что он идет без билета». В тот вечер, когда мы с Вадимом ушли с автобазы, не дождавшись директора, в клубе были танцы под джаз. Я люблю танцы. Не так, как некоторые, видящие в этом смысл жизни, а приблизительно так, как любил Пушкин. Люблю я бешеную младость и тесноту, и блеск, и радость. Мне нравится джаз. Книги, кино и джаз – вот, пожалуй, что я люблю больше всего. Если бы у меня были технические наклонности, я, наверное, любил бы что-нибудь более серьезное. Танцую я все танцы – и бальные, и современные, но современные люблю больше. Их танцуешь, как хочешь. И человеческая личность раскрывается в них шире и глубже. Конечно, отдельные стиляги выламываются – Но выламываться можно и в польке бабочки. Народу в клубе было полно. Наши ребята почти все. Многие с автобазы. В дверях стояли дружинники с красными повязками на рукаве. Лагутин танцевал с диспетчером Зиной. Отношения этих людей мне совершенно непонятны. Игорь танцевал с незнакомой мне гражданкой. Танцевал так будто делал громадное одолжение гражданке и музыкантам, и всем находящимся в зале. У него было усталое выражение лица, как у человека, который разочаровался во всем и двигает ногами только из чувства снисходительности. В середине зала отплясывал Вадим. Он считал себя большим специалистом по рок-н-роллу. Просто выделывал руками и ногами, что хотел. Что касается Шмакова Петра, то он танцует неважно, можно сказать, плохо танцует, но танцует все подряд. Сначала молча стоит у колонны и высматривает, какая девица сидит без кавалеров. Потом подходит к ней и приглашает. Танцует Шмаков с серьезным и сосредоточенным видом, будто делает невесть какую сложную и ответственную работу. Никогда не смотрит, куда ведет свою даму, и врезается в толпу, как таран. Наступает даме на ноги, и если дама не убегает тут же домой, приглашает ее и на следующий танец. Ни одного слова со своей партнершей Шмаков не произносит. Вообще молчит весь вечерку. Только когда оркестр заиграет, спрашивает меня, какой танец. Сам не может разобрать, что играет. У него полное отсутствие от слуха. И зачем он спрашивает, что за танец, непонятно. Что бы ни играли, Шмаков танцует только одно, нечто среднее между фокстротом и танго. Некоторые девочки даже думают, что это новый стиль, и, танцуя со Шмаковым, очень стараются. Больше всего я люблю танцевать с Майкой, но Майку приглашают все, и она никому не отказывает. Мне это и нравится, и не нравится. Нравится, потому что это говорит о Майкиной простоте. Она не ломается, она пришла сюда танцевать, танцует и никого не хочет обидеть отказом. В ответ на приглашение она улыбается, встает и идет танцевать. Но нельзя танцевать и с кем попало. Можно нарваться на нахала. Один такой пристал как-то к Майке на весь вечер. Мы с ребятами тут же его отшили, танцевали с Майкой по очереди. Но когда танцы кончились... Мы увидели, что он ожидает Майку на улице. Тогда мы все пошли ее провожать. Нахал испугался и не пошел за нами. Я потом узнал, что он работает на заводе в конструкторском бюро. Хлипкий такой тип, в очках. Из-за того, что Майка никому не отказывает, ее трудно пригласить. Сидеть возле нее неудобно, это выглядит назойливо. У нас не заведено сидеть парами. Мы пришли сюда танцевать, а не ухаживать. Девочки сидят отдельно, мальчики стоят отдельно. Но пока пересечешь зал, кто-нибудь опередит тебя и пригласит Майку. Когда я пришел, Майка уже танцевала. И как раз с очкастиком из конструкторского бюро. Когда танец кончился... Он остался возле Майки с явным намерением пригласить ее опять. Я тут же, пока еще не заиграла музыка, подошел к девчонкам, заговорил с ними, а как заиграла музыка, сразу пригласил Майку. Тип вместе со своими очками остался стоять у стены, даже никого не пригласил, показывая Майке свою преданность. Играли вальс. Я танцую его в обе стороны, поворачиваясь и левым, и правым плечом. И чтобы морально подавить нахала в очках, я прошелся один круг левым плечом, потом круг правым плечом. И старался танцевать напротив того места, где стоял этот тип, чтобы он убедился, как я здорово танцую, и понял, что Майке гораздо интереснее танцевать с таким выдающимся партнером, как я, чем с таким идиотом, как он. Следующий танец я опять танцевал с Майкой и отвел ее на место, только увидев, что музыканты кладут свои инструменты и отправляются на перерыв. Мы со Шмаковым Петром взяли контрамарки и вышли на улицу, чтобы освежиться и выпить газировки. Между прочим, Шмаков всегда в перерыве выходит на улицу, чтобы взять контрамарку, и, возвращаясь в клуб, старается ее не отдавать. Шмаков собирает контрамарки. Когда ему не удается пройти зайцем, он проходит в перерыве по этой контрамарке, Контрамарки меняются, но у Шмакова Петра всегда находятся нужные. На улице накрапывал мелкий дождик, но это хорошо, под дождем лучше освежимся. Мы спокойно пили газированную воду, освежались под мелким дождиком, дышали вечерним воздухом и глазели по сторонам. Вернее, глазел я. Шмаков Петр, когда пил воду, упирался глазами в дно стакана. Я глазел по сторонам и увидел победу. Обычную победу. Я обратил на нее внимание только потому, что она подъехала не к подъезду клуба, а остановилась в темном переулке за углом. Из машины вышли два человека и прошли мимо нас в клуб. Двое парней в пиджаках, рубашках без галстука и кепках, надвинутых на лоб. На одном были белые парусиновые туфли. Но во что бы они ни были одеты, я сразу понял, кто это такие. Я хорошо знал таких ребят. Встретишь такого на улице, мелькнет его лицо в подворотне, в магазине, в троллейбусе, в фойе кино... Сразу отличишь его среди тысячи других людей. Есть в них что-то такое особенное. Я даже не могу объяснить, что... Взгляд, что ли? С виду безразличный, равнодушный, а на самом деле настороженный, внимательный. Идет такой, не оглядываясь, как будто спокойно, а сам напряжен спиной чувствует, не следят ли за ним. У нас в школе одно время даже учился один такой в восьмом или девятом классе. Все знали, что он бандит. Мы были тогда еще совсем маленькие, с интересом смотрели на него, потому что если всем известный бандит открыто учится в восьмом классе, значит и взрослые его боятся. Потом, правда, оказалось, что он вовсе не бандит. Просто он хотел поступить в пожарники и, лазая по чердакам, заранее тренировался. Но в том, что из машины вышли именно эти ребята, я не сомневался. Мы со Шмаковым, вернулись в клуб. Перерыв еще не кончился, но публика устремилась в зал. Некоторые затем, чтобы занять места у стены, другие, чтобы не пропустить ни одного танца. Есть и такие. Я тоже было заторопился в зал, чтобы не дать возможности типу в очках танцевать с Майкой. Но увидел вдруг в конце коридора Лагутина и рядом с ним этих парней. Я подался немного назад и в сторону. Сделал вид, что хочу переждать толпу, которая протискивалась в зал. Лагутин и парни стояли вместе совсем недолго, Может быть, одну минуту. О чем они говорили, я тоже не мог расслышать. Я только видел мрачное лицо Лагутина. Потом оба парня, как по команде, повернулись и прошли мимо меня к выходу. Я услышал звуки музыки и вошел в зал. У стены на том месте, где обычно сидели наши девочки, майки не было. Я увидел её танцующей с очкариком, какой однако назойливый нахал. Я обошёл зал и стал возле колонны. Недалеко от меня стояла Зина-диспетчер. На ней была зелёная шерстяная кофточка и туфли на тоненьком, как гвоздик, каблучке. Как держится женщина на таких каблучках непонятно. Лагутин появился вслед за мной. Как и я, обошел зал и подошел к Зине. Они стояли с другой стороны колонны, довольно близко, но шум оркестра заглушал их голоса. Лагутин что-то раздраженно говорил, на чем-то настаивал. А Зина колебалась, не хотела, отказывалась, лицо ее покрылось красными пятнами. Музыка смолкла Я увидел, как Нахал в очках проводил Майку на место. Я стал внимательно следить за оркестром. Как только музыканты подымут инструменты, я тут же подойду к Майке и первый приглашу ее. Но раньше, чем я успел это сделать, меня опередили. И кто? Лагутин. Большими шагами он пересек зал. Подошел к Майке, заговорил с ней. Тут заиграла музыка, и они пошли танцевать. Этого я Майке никогда не прощу. Ведь она отлично знала, что Лагутин, мой первый враг, он так подло подвел меня с Зуевым. Простота и естественность – хорошее качество, но не до такой же степени. Надо знать меру. Ведь это предательство по отношению к товарищу. Танцевать с человеком, который его оклеветал. Разве я пошел бы танцевать с девчонкой, которая оклеветала майку? Никогда в жизни! Достаточно того, что я простил ей очкастого. Если разобраться... Она и с ним не должна была танцевать. Одно дело, когда человек танцует, другое, когда ухаживает. А очкастый пытается ухаживать, и все это видят. И танцуя с ним, майка потакает его ухаживанием. Но очкастого я ей простил. А Лагутина не прощу ни за что. Мало того, что он меня предал, ведь он танцует с ней только для того чтобы досадить бедной зине разве майка этого не видит ни на грош чувства собственного достоинства она танцевала с лагутиным и увидев меня даже улыбнулась я отвернулся и сделал вид что не вижу ни ее улыбки ни ее саму 19. -е. Эту ночь я плохо спал. Не потому что думал о Майке. Если я и думал о Майке, то только одно, что больше никогда не буду о ней думать. Я думал о Лагутине, об этих ребятах, об амортизаторах, которые мы с Вадимом так легкомысленно оставили на ночь в старой машине. Они положены туда, чтобы легче их вывести с автобазы, и, может быть, как раз сегодня ночью их и вывезли. Почему-то я связывал всё это вместе: амортизаторы, этих ребят и Лагутина. Постепенно у меня возникла версия: положил амортизаторы в машину Лагутин, должны их вывести эти ребята стройная логичная версия. Думая об этой версии, я в конце концов заснул. Очень крепко. Утром отец еле меня разбудил. Я чуть не опоздал на работу, прибежал туда к самому звонку. В воротах я столкнулся с Вадимом, он всегда прибегает к самому звонку. Я показался в гараже, получил работу. Потом вышел во двор к дожидавшемуся меня Вадиму. Мы пошли к директору, чтобы рассказать ему об амортизаторах. Мы приоткрыли дверь кабинета и увидели, что там полно дыма и людей. Уже заседают. Видно, вчера вечером в тресте здорово гоняли нашего директора, если он с самого утра начал гонять своих подчиненных. Тогда мы решили пойти посмотреть, на месте ли амортизаторы. Надо проверить. Мы пересекли пустырь, подошли к крайней машине с надписью «В ремонт» и взобрались в кузов. И как только мы взобрались туда, мы увидели, что амортизаторов нет. Валялся кусок Толя, и больше ничего не было. Амортизаторы унесли. Мы молча смотрели друг на друга. Потом Вадим неуверенно сказал, «Может быть, их нашел сторож?» «Так, конечно, могло случиться». И это было бы очень хорошо, просто замечательно. Амортизаторы нашлись, мы здесь ни при чем, прекрасно. Но могло случиться и не так. Амортизаторы могли увести те, для кого они здесь положены. Приехали на машине, положили в нее амортизаторы и уехали. Сторож спокойно спит всю ночь. Да и услыхав шум подъезжающей машины, не обратил бы внимания, подумал бы, что вернулась с линии какая-нибудь опоздавшая машина. Пустырь представлял собой квадрат, расположенный сразу за ремонтными цехами. Справа он был огорожен забором лесного склада. Сзади темнел заброшенный песчаный карьер. Слева за канавой тянулась старая дорога. По ней раньше ездили к карьеру за песком. Сейчас этой дорогой не пользовались, но если амортизаторы вывезли, то только по ней. Мы слезли с машины и подошли к дороге. Первое, что мы увидели, был кусок толя. Он валялся в канаве. Все сразу стало ясно. Амортизаторы пронесли именно здесь. Несли в толи, чтобы не гремели. А когда положили в победу, толь бросили в канаву. Мы перебрались через канаву на дорогу. Она вела к песчаному карьеру и была покрыта где тонким, где толстым слоем песка. Вчера прошел дождь, и мы увидели на песке отчетливые следы машины. Мы нагнулись и стали их рассматривать. Следы на дороге остаются от колес, точнее от покрышек, еще точнее от протектора. Протектором называется верхняя часть покрышки, сделанная в виде рисунка. Углубление этого рисунка позволяет колесу лучше сцепляться с дорогой. И вот мы увидели очень глубокие, очень резкие, широкие и косые следы, расположенные елкой. Это были следы не от Победы, а от какой-то другой незнакомой нам машины. От Победы не остается таких глубоких следов. «Похоже на трактор», — неуверенно проговорил Вадим. «Сказал тоже. От трактора не следы, а борозда». Мы пошли к карьеру, рассматривая следы. Я очень расстроился. Рухнула моя версия. Ведь эти парни были на победе. А здесь была какая-то другая машина. Неужели не Лагутин, а кто-то другой положил сюда амортизаторы? У карьера мы увидели множество следов. Здесь машина разворачивалась. Ее подавали то вперед, то назад. Песок здесь был глубже, и следы проступили отчетливее. Я внимательно пригляделся к ним, и рядом с глубокими следами незнакомые машины увидел мелкие фигурные следы победы. У меня даже сердце заколотилось от волнения, значит, победа все-таки здесь была. Я присел на корточки. Следы шли рядом друг с другом, совсем вплотную, Обе машины здесь разворачивались вперед-назад, вперед-назад. Но почему следы от победы были только здесь? Почему их нет на дороге? Может быть, мы невнимательно осмотрели? Мы пошли обратно, тщательно осматривая следы. Но, как мы ни вглядывались, следов от победы на дороге не было. На дороге был только один след — резкий, глубокий, косой, незнакомый след. «Все ясно», — сказал Вадим. «След у победы мелкий, его задуло ветром». «А почему его не задуло у карьера?» — возразил я. «Получалось странное» и не совсем понятная картина. Получалось так, что сначала пошла победа, а потом за ней точно след вслед прошла вторая незнакомая машина. И ее более глубокий и сильный след уничтожил след победы. «Все ясно», — сказал Вадим. Вторая машина нарочно шла за первой, чтобы уничтожить ее следы. Увезли амортизаторы на победе, значит, надо заместить следы. Это объяснение показалось мне логичным. Но после некоторого размышления я увидел, что никакой логики в нем нет. Что за дурацкий способ заметать следы? Разве попадешь ночью след в след... «Да и глупо это!» Удивительно, что предположение Вадима показалось мне в первую минуту разумным. Мы прошли в сторону шоссе. Песка становилось меньше, следы проступали тускнее. Все же было отчетливо видно, что это следы от второй машины. И только там, где дорога выходила на шоссе, на том месте, где машины поворачивали, мы опять увидели следы Победы. Ясно виднелся закругленный песчаный след незнакомой машины, и рядом с ним тоже песчаный, очень мелкий след от покрышек Победы. Дальше на асфальте вообще уже ничего нельзя было разглядеть. Так ничего толком не выяснив, мы вернулись на автобазу. Моя версия, хотя и висела на волоске, все же полностью не была опровергнута, какая-то победа там была. Значит, можно предполагать, что амортизаторы увезли эти парни, а вынес их на пустырь Лагутин. «Где пропадал?» — спросил меня Шмаков, когда я вернулся в гараж. Я неопределенно махнул рукой. «Тут». «Бригадир ругался», — сказал Шмаков. Раньше бригадир не ругал меня за отлучки, а теперь ругает. Понятно, отношение ко мне изменилось, и все из-за Лагутина, из-за того, что он оклеветал меня. Ничего, справедливость восторжествует. Мы со Шмаковым принялись за работу, потом я его спросил. — А что ты? — ответил бригадиру. «Сказал, что тебя вызвал Завуч», — ответил Шмаков. Уже какой раз меня поражала сообразительность Шмакова Петра. Только он один мог придумать такой ловкий ответ. Завуч вызвал. Надо же! Если бы Шмаков сказал, что меня вызвал директор или главный инженер, бригадир мог бы это проверить. А вызвал Завуч? Как бригадир это проверит? Может, он и не знает, кто такой Завуч. А если знает, то не пойдет же он в школу проверять. Завуч — это что-то далекое, непонятное, а потому убедительное. Я давно заметил, что самое убедительное для некоторых людей — это самое непонятное. Молодец, Шмаков, верный товарищ». Мне стало стыдно, что я ничего не рассказал ему про амортизаторы. Ведь Шмаков куда более надежный человек, чем Вадим. И как не туго соображает Шмаков. У него есть практическая хватка. Сколько раз я убеждался в его глубоких практических познаниях. Я уже было собрался рассказать Шмакову все по порядку. Ему обязательно надо рассказывать по порядку, иначе он не поймет, в чем дело. Как вдруг неожиданная мысль взволновала меня. «Как же я не срисовал следы незнакомой машины? Ведь эти следы скоро исчезнут. Разве можно упустить такое важное обстоятельство?» И второй след надо было срисовать. Я думал, что он от победы, а вдруг нет. Я взял кусок картона из которого мы вырезаем прокладки, взял кусок мела, карандаш и, предупредив Шмакова, чтобы он опять соврал бригадиру насчет завуча, побежал на пустырь. Я вернулся через полчаса. В кармане у меня лежал тщательно срисованный отпечаток протектора незнакомой машины и менее тщательно срисованный след протектора «Победы». Он очень сложный, мелкий, Он был уже неясно виден, и его было труднее срисовать. Мы с Шмаковым снова принялись за работу. Приходил бригадир, посмотрел на меня, но ничего не сказал. Видно, магическое для школьников слово «завуч» действовало и на него. «Работать нам со Шмаковым пришлось недолго. Скоро прозвенел звонок. Рабочие пошли на перерыв, мы могли отправиться домой». Я сказал Шмакову, «Задержись, дело есть». «Ладно», — ответил Шмаков Петр. Он никогда не задавал вопросов, что да почему. Хорошая черта. Мы пошли в местком, взяли у библиотекарши книгу под названием «Автомобильные шины», уселись за стол и стали ее рассматривать. Я вынул рисунки протекторов, которые сделал на дороге, положил их рядом с книгой и сказал Петру, «Вопрос, с каких покрышек эти протекторы?» Протектор с «Победы» мы скоро нашли. Это действительно был протектор с покрышек «Победы», размер 6 на 16. У меня немного отлегло от сердца, слава Богу, значит, «Победа» там действительно была прекрасна, замечательно значит, я не ошибся но рисунка, похожего на протектор второй машины, мы в книге не находили. Тогда Шмаков внимательно посмотрел на мой рисунок и сказал, «Это покрышка вездехода». «Какого вездехода?» «ГАЗ-69». «Ты думаешь?» «Точно». Я тут же потребовал у библиотекарши книги о вездеходах «ГАЗ-69». Мы ее перелистали, и в разделе «Шины и камеры» нашли рисунок протектора. Он точно совпадал с тем, которые я зарисовал на дороге. Такие же широкие косые полосы в виде елки, очень глубокие для увеличения проходимости вездехода. Мы вернули библиотекарши книги и отправились на пустырь. По дороге я рассказал Шмакову все по порядку. Дорога была длинная, и мне хватило времени. Снова, теперь уже со Шмаковым Петром, мы осматривали следы. Песок подсох, следы начали рассыпаться, но были еще видны. Шмаков подумал и сказал, «Если на победе были воры, значит, на вездеходе была милиция». С досады я даже ударил себя кулаком по лбу. Как я сам не догадался? Конечно, Шмаков прав. Что значит практическая сметка? Айда, впрочем, рано говорить. Айда. Почему все же на дороге нет следов от победы? Конечно, объяснение Шмакова логичнее объяснений Вадима но не настолько, чтобы улупить себя кулаком по лбу. У Шмакова есть практическая сметка, но чтобы разгадывать тайны, надо иметь еще кое-что. Что именно? А черт его знает. Может быть, нечто прямо противоположное практической сметке. Например, фантазию. Двадцатое. Мы решили никого не посвящать в эту историю, все равно не поверит. А поверит, так объявят нас лопухами, и не без основания, Амортизатор мы проворонили. Я не сказал Вадиму, что шмаков Петр тоже в курсе дел. Если Вадим об этом узнает, он тут же расскажет еще кому-нибудь будет оправдываться тем, что я первый нарушил тайну. Такой уж он, человек, Вадим. На него можно воздействовать только собственным примером. А какой пример я ему подам, если признаюсь, что все рассказал Шмакову Петру? Впрочем, на следующий день нам было не до этого. Предстояла первая получка. Зарплату на автобазе выдают два раза в месяц. Каждый раз это большое событие. Люди, привыкшие получать зарплату, и те чувствуют в этот день какой-то подъем, а мы тем более. Ведь это первая получка в нашей жизни. Информацию мы получили от Игоря. Он работает в конторе и находится в курсе всего. На лице у него было этакое снисходительно добродушное выражение, будто нашей зарплатой мы обязаны всецело ему будто без него мы бы ни гроша не получили сначала он объявил что мы включены в ведомость наши фамилии занесены в список по которому выдают зарплату и дал понять что он приложил к этому немалые усилия затем явился и сообщил что мы получим только аванс половину зарплаты остальные деньги мы получим в конце месяца в расчет Расчет зависит от того, сколько мы заработаем. Это может быть и больше, и меньше. Игорь, конечно, постарается, чтобы мы получили не меньше, а больше. Потом он пришел и сказал, что кассир уже уехал в банк. Потом сообщил, что дела в банке идут туго, возможно, сегодня не дадут. Потом... Пришел и объявил, что все налаживается, но выдавать нам будут зарплату после пяти часов. В общем, целый день Игорь держал нас в возбужденном состоянии и отрывал от работы. Мы с Ашмаковым мало беспокоились. Полагается нам зарплата, получим. Сегодня, завтра, разница небольшая, и мы сказали Игорю, чтобы он не делал из мухи слона. Он обиделся и ушел но не утерпел, вернулся и, чтобы задобрить нас, сказал, что все в порядке, зарплату нам выдадут после двенадцати часов. На это мы со Шмаковым ответили: "Ладно". Кончив работу, мы всем классом собрались у кассы. Открылось окошко, нам начали выдавать зарплату. Мы расписывались в ведомости против своей фамилии кассир, бесстрастный человек, никому не смотрел в лицо, смотрел только на ведомость, ставил галочку и отсчитывал деньги — шестнадцать рублей двадцать копеек. Мальчики вели себя с достоинством, небрежно совали деньги в карман. Некоторые, правда, пытались получить без очереди, но не из жадности, а из изоства. Только Шмаков Петр, Аккуратно сложил деньги в бумажник. Такая у него привычка. Зато девочки были чересчур возбуждены. Отойдя от кассы, пересчитывали деньги и что-то оживленно обсуждали. Только Майка не шумела. Спокойно сунула деньги в карманчик платья. Я, конечно, заметил это случайно. Между нами все кончено. А она ни с того ни с сего улыбнулась мне своей приветливой улыбкой. Странно. Игорь стоял у кассы и благодушно улыбался, как хлебосольный хозяин, угощающий своих друзей. Он страдает преувеличением собственной личности. Зарплату он получил до нас, как свой человек в конторе. Рядом с ним стоял Вадим и собирал долги. Я отдал ему рубль за обед в липках. Шмаков подумал и тоже отдал. «У меня осталось 15 рублей 20 копеек. Я решил сразу пойти в универмаг и купить подарки маме и папе». «Сходим в универмаг», — предложил я Шмакову Петру. «Зачем? Надо кое-что купить». Я не хотел ему говорить про подарки. «Родители Шмакова работают в Индии на строительстве завода». Живет он с дедушкой и бабушкой, и я не был уверен, станет ли Петр делать им подарки. И, узнав про подарки, мог не пойти, а одному идти скучно. На первом этаже универмага, рядом с пищебумажным, спортивным и игрушечным отделениями, находилось то, что мне было нужно — парфюмерия». Я давно заметил, что в магазинах ненужные отделы располагаются внизу, а нужные — наверху, и чем нужнее, тем выше. Например, обувной — на четвертом. Я поделился этим наблюдением со Шмаковым Петром. Он подумал и сказал, «За духами на четвертый этаж никто не полезет, а за ботинками полезут», и добавил, «А кто идет на четвертый этаж?» купит мимоходом на первом этаже какую-нибудь ерунду, магазин выполняет план, работники прилавка получают премию. Я опять, уже в который раз, удивился практической смекалке Шмакова Петра его глубоким практическим познанием.